Иоанн Предтеча. Здесь нам придется вернуться к самому началу общественного служения Иисуса Христа. Когда судьба свела его с последним из ветхозаветных пророков, Иоанном Крестителем. Предтеча Спасителя, идущий за мной сильнее меня, считавший себя недостойным развязать ремень обуви его Иоанн первым безошибочно распознал божественную сущность Иисуса вот агнец Божий который берет на себя грех мира яростный обличитель церковных и светских владык порождение нехидное довно шил вам бежать от будущего гнева он заплатил жизнью за свои разоблачения того беззакония и разврата в которых погряз тетрарх галилей ирод на первый взгляд этот персонаж кстати сказать его историчность не подлежит сомнению не таит в себе решительно никаких загадок Давайте однако внимательно и беспристрастно проанализируем отношение Иоанна, во-первых, с Иисусом, а во-вторых, с властями, в особенности с Иродом Антипой. Первая и последняя встреча Иисуса с Иоанном произошла на реке Иордан, в водах которой пророк крестил стекавшиеся к нему толпы народа. Иисус, в числе прочих, попросил о крещении. Иоанн же удерживал его и говорил: "Мне надо обнакреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?" В момент совершения обряда на Иисуса сошел дух Божий в виде голубя, невидимого, впрочем, одному только крестителю. Эпизод крещения все четыре евангелиста описывают практически идентично. А вот дальше, между синоптиками и Иоанном, как водится, начинаются существенные разночтения. По версии евангелиста Иоанна, креститель на следующий день откомандировал в распоряжении Иисуса двоих своих послушников. Андрея и ещё одного неназванного по имени, которые стали первыми из его учениками. В дальнейшем Иисус, сообразовавшись вокруг него общиной, вернулся в Галилею, где совершил первые чудеса. Затем он предпринял свое первое пасхальное паломничество в Иерусалим. И здесь он впервые разогнал менял из храма, а также имел ночную беседу с членом синедриона Никодимом. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и должил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иордане близ Салима. Его Иоанн ещё не был заключен в темницу. Запомним последнюю фразу. Она очень важна. Поскольку к Иисусу приходит теперь креститься больше народу, чем к Иоанну, ученики последнего выражают недовольство успехами конкурента. Иоанн же укоряет их за эту ревность, уподавляя Иисуса жениху, а себя его шаферу на свадьбе ему надлежит не завидовать другу, а радоваться за него. Ему должно расти, а мне умоляться. После этого любые упоминания о крестителе из Евангелия от Иоанна исчезают. И теперь к фразе: ибо Иоанн ещё не был заключён в темницу. Появившаяся в хронологически позднейшем из четырех Евангелий, она смотрится прямым возражением против версий синоптиков и попыткой напомнить им, как оно было в действительности. Ведь если верить синоптикам, Иисус немедленно после своего крещения удалился в пустыню для молитв и преодоления искушений где его и застала весть об аресте Иоанна. После этого сообщения он отправился в Галилею и лишь там обрел среди рыбаков гений Сарецкого озера первых своих учеников Андрея и Симона. Важность этого вроде бы малосущественного обстоятельства, когда же именно был арестован креститель становится видна из дальнейшего рассказа синоптиков Матфей и Лука повествуют далее о так называемом посольстве от Иоанна Крестителя Прослышав о чудесах творимых Иисусом пророк посылает к нему двух своих учеников дабы те выясни, ты ли тот который должен прийти или ожидать нам другого и сказал им Иисус в ответ пойдите скажите Иоанну что слышите и видите слепые прозревают хромые ходят Прокаженные очищаются и глухие слышат Мертвые воскресают и нищие благовествуют Когда же Иоанна ученики от во свояси, Иисус произносит панагирик в тече. Истинно говорю вам, из рожденных женами не вставал большой Иоанна Крестителя. Если хотите принять, он есть или я, которому должно прийти. Эпизод этот, если вдуматься, противоречит всему предшествующему повествованию мало того, что притеча продолжая свою деятельность параллельно с агнцем Божиим, уже пришедшим в этот мир, в любом случае, если уже у тебя есть некие основания полагать, что явился мессия, не следует все таки сходить, поглядеть самому, а не посылать инспекцию, составленную из учеников У синоптиков, однако, готов ответ на подобный вопрос. Креститель не пришел сам, потому лишь что сидел в это время в тюрьме, куда он попал почти сразу же после крещения Иисуса. А вот Иоанн, возражает им, ничего подобного. Креститель оставался на свободе еще очень долгое время и трудился на Ниве крещения бок о бок с Иисусом. Гора лучше синоптиков, поняв истинный смысл этого эпизода, евангелист, похоже, сознательно исключил его из повествования. Либо из него совершенно ясно, что при в лучшем случае сомневался, действительно ли Иисус тот, кому надлежит крестить духом святым и Огнем, Между прочим, о реакции крестителя на доклад своих посланцев синоптики умалчивают. А коли так, какова же цена и всему произнесенному крестителям при их личной встрече? Агнец Божий, тебе ль от меня креститься и данному лично Иоанну знамению видев голода. Напомню, кстати, что вся цена крещения а равно последующего наставления Иоанна о Христе есть то, что в юриспруденции называют показаниями из чужих слов. Его ни один из евангелистов при этом лично не присутствовал. Если непредвзято проанализировать все произнесённое, а тем паче сделанные Иоанном они неизбежно приходишь к обескураживающему выводу притеча так и не признал ясно или недвусмысленно в своем дальнем родственнике по версии Луки того, кто идучи за ним будет сильнее его и некоторые высказывания крестителя об Иисусе например и никто не принимает свидетельств его понуждают христианских комментаторов к жалобным разъяснениям, вескот евангелист не вполне точно передал мысль пророка. Некоторые же эпизоды можно при желании просто прочитать иначе, чем нынче принято. Вот, например, как описывает Гладков сцену крещения. Признавая, что Иоанн был послан от Бога крестить Иисус, как человек, исполнив ранее всего все заповеди Господни, начинает свое служение исполнением последней ветхозаветной заповеди, только что возвышенной Богом через Иоанна. Как безгрешный, он не нуждался в покаянии и потому прямо потребовал от Иоанна крещения. Иоанн тотчас же понял, что перед ним стоит необыкновенный человек и потому сказал: мне надо накреститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне? Я не представляю себе эту сцену примерно так: К авторитетешему пророку, подвергающему в трепет фарисеев и саддукеев и наставляющему огромному толпы народа, является некий никому неизвестный молодой человек он заявляет что поскольку безгрешен ему необходимо одно лишь крещение иоанн пришедший в полное изумление от такого всего точки зрения нахальства сделанным смирением разводит руками так ты парень наверное не по адресу ведь в таком разе не тебе от меня а мне от тебя надо креститься зрителей в восторге вот это срезал так срезал христианские комментаторы часто утверждают будто бы Иоанн сам направлял к Иисусу приходившие к нему толпы народа это однако никак не подтверждается евангельскими текстами возможно кто-то из членов общины Иоанна и ушел к Иисусу сам Христос впоследствии тоже пережил отход от себя многих учеников нормальное дело однако переход этот явно не носил сколько-нибудь массового и организованного характера версия евангелиста Иоанна о том что первых учеников Иисусу подарил сам креститель как мы помним дружно опровергаться синоптиками характернейшая деталь после казни Иоанна его ученики специально пришли сообщить об этом Христу но никто из них не присоединился к возглавляемой тем общине стремление Иоанновых учеников оставалось рядом с учителем тем более в тяжелые времена когда тот попал в темницу, ничего, кроме уважения, вызвать не может. Однако вот Иоанна не стало. Казалось бы, вполне естественно присоединиться к тому, чьим предтечию почитал себя, как нас убеждает евангелисты, горячо любимый учитель. Ничего подобного, однако, не происходит. Иоанниты, кстати сказать, и поныне сохраняют свою обособленность от христиан. существуя в виде одной из иудаистских сект. Они имеют свое собственное священное писание, в котором Иоанн Креститель признается мессией, а Иисус уже пророком. Если вдуматься, всё это вполне естественно. Кем, по-вашему, должен был выглядеть в глазах Иоанна мрачного ортодокс иудаиста человек, чудодейственно превращающий воду в вино для празднеств своих ихшающиеся с блудницами, мытарями, а иной раз и страшно вымолвить с необрезанными язычниками? Итак, мы наблюдаем весьма знаменательную асимметрию в оценках. Иоанн для христиан величайший пророк, и вообще фигура весьма уважаемая, тогда как Иисус для иуаннитов лжемессия, при этом нет оснований полагать, будто эти оценки сформировались под каждой вернее в каждый сект вопреки высказываниям их основателей. Поэтому евангелисты при описании событий столкнулись с трудноразрешимой проблемой. С одной стороны, Иисус Христос, сын Божий, каждое слово которого есть истина, очень высоко оценивал Иоанна Крестителя, чему они были свидетелями. С другой стороны, И он Иоанн, насколько им известно, взаимностью не отвечал, и их учителя не особенно жаловал. Как же сие противоречия разрешить? А вот как: отобрать среди множества высказываний Иоанна Крестителя и подлинных, и приписываемых ему молвой, именно те, что могут свидетельствовать о признании пророком божественности учителя евангелистов. Отсутствие записанных текстов существенно облегчало эту задачу. Многие из приписываемых Иоанну высказываний, скорее всего, родились в среде самих же последователей Иисуса, циркулировав в народных массах, Еврстя попутно новыми подробностями эти рассказы спустя некоторое время возвращались к евангелистам с радостью записывавшим их как некие независимые свидетельства эффект хорошо известный в социологии дальше остальных пошел по этому пути любимый ученик автор четвёртого евангелия Иоанн он не только ввел почерпнутые из слухов и отсутствующих у синоптиков эпизоды дарения Иисусу первых учеников и наставления о Христе, но и исключил из повествования как явный компромат упоминание об инспектировании наставника учениками крестителя, чему он, напротив, наверняка был свидетелем вместе с другими апостолами Так что же Евангелисты сознательно пытались поддержать реномы своего учителя и мнением авторитетного независимого источника корректируя в нужном направлении реальные высказывания последнего Нет и еще раз нет Любому верующему совершенно ясно что авторитет Христа в глазах апостолов ни в каких независимых свидетельствах совершенно не нуждался. Поэтому я абсолютно убежден в том, что упомянута корректировка евангелистами высказывания крестителя является во искреннюю попытку спасти его собственный авторитет его от чего-то колебавшегося в признании совершенно очевидной богоизбранности Иисуса. И В усилиях этих евангелисты безусловно преуспели, буквально сотворив того самого Иоанна Претечу, который и существует ныне в нашем сознании. Реальный же Иоанн, как я сильно подозреваю, восприีดливости должен был бы занять место, если и не в одном ряду с фарисеями и прочими старейшинами иудейскими. То уж во всяком случае весьма поодаль от сына человеческого.